Поезд шёл равнодушно стуча колёсами, подёргивая на стыках рельсов. В купе международного вагона Славин и Мальцев пили чай с лимоном. За окном тянулись заснеженные поля, а под вагонами в аккумуляторных ящиках дреслись мырь, косой, Али-баба и Трошкин. Старая изперекричать грохот колёс косой пела. Ялта, где растёт голубой виноград.